Мистер Р. низкий толстяк, и в его взоре в лице незаметно огня гения. Тетушка и кузина Леди Мария посылает вам нежные приветы. Поклонитесь от меня Маунтин, которая я прилагаю записочку от себя, и остаюсь, милостивая государыня, досточтимая матушка, ваш покорный сын. Г. Эсмонт Уоррингтон. «Приписка бочерком госпожи Эсмонт. От моего сына. Получено 15 октября в Ричмонде. Послано 16 банок персидского варенья, 224 фунта лучшего табака и 24 лучших окрока с принцем Уильямом на Ливерпуль. 8 банок персиков, 12 окороков моему племяннику, высокородному графу Каслвуду, 4 банки, 6 окороков баронессе Бернштейн, столько же того и того, миссис Ламберт, Вокхерст, графство Сурой и 50 фунтов табака». Баночку целебных семейных пилюль для гамбо, большие серебряные с позолотой пряжки папеньки для Гарри и красную попонку с серебряным шнуром. Э-2 вложено в Э-1. Миссис Маунтин. С чего это ты, глупая моя Маунтин, вздумала послать мне аккредитив на свои дурацкие проценты, выплаченные к Рождеству? Мне твои 7 фунтов 10 шиллингов не нужны, и я порвал твой... О, кредитив на тысячу кусочков. Денег у меня много, но все равно я тебе очень признателен. Поцелуй фани за твоего любящего Гарри. Приписка почеркнула госпожи Эсмонт. Эта записка, которую, по моему желанию, Маунтин мне показал, доказывает, что у нее доброе сердце и что она хотела выразить свою благодарность нашей семье, отдав свой полугодовой доход, 3% годовых от 500 фунтов стерлингов моему сыну.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 мистеру Сэмпсону о своем желании узнать, какие богословки книги он читает с Г. Рекомендовать Лоу Бакстера, Дрейлин Корта, попросить Гарри заняться с мистером С. катехизисом, в котором он всегда был не тверд, со следующим кораблем послать персиков 3, табака 25 фунтов и окорока для мистера С. Мать Вергинцев и ее сыновья давно уже ушли в лучший мир.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 король в своем замке. Так пусть же все мои придворные почтительно пятятся передо мной. Это не их обычная манера ходить, я знаю, но зато она достойно приличествует их положению. Скромна и весьма мне приятно. Вдали от меня пусть они ведут себя... Да нет, они ведут себя как хотят. Пусть они прыгают, скачут, танцуют, бегают, кувыркаются и дрыгают ногами, как душе угодно, когда они находятся в моем августейшем присутствии. А посему...